Глава восьмая Я проводила принца мрачным взглядом и развернулась к жениху, который удивительно вовремя появился. «Благодарю. Вы снова избавили меня от неприятного общения с адептом Аврелиусом». «Чего он хотел?» «Сказал, что подданные эльмеры обязаны беспрекословно выполнять его желание. Хвала богам, мы не успели выяснить, в чем оно заключается. Еще и царапке угрожать вздумал». Нарочно такую зверегу злобную завел. Нажаловалась, опасаясь за жизнь верны. Марк тоже планирует участвовать в стихийных играх, но там же запрещено намеренно причинять вред сопернику. «Боевой факультет — лидер стихийных игр. Не часто огненному факультету удается занять первые места», — признался Ктвиан. «Аврелиус первого курса в команде. Я уже начинаю сомневаться» что несчастные случаи с адептами других факультетов не были подстроены. Никто не пожаловался ректору. Декан Тиго учит адептов побеждать в любой ситуации. Не хочу наговаривать на магистра, но я бы не стал поощрять жестокость таких учеников. «Возможно, он и не поощряет», — предположил я. «Или не подозревает, что его обманывают. Марк из тех поганцев...» кто умеет ловко втираться в доверие и при этом запугивать слабых. — Да, пожалуй, соглашусь, — кивнул молодой человек. — А почему ты сегодня припозднилась с прогулкой? — Где адепты Конг и Кин? — Мы договорились сходить на ярмарку, но там скучно стало, я ушла, — ответила нейтрально. — Скучно? — декан изумленно вздернул бровь. Посреди магазинов с яркими витринами и нарядами, которые так нравятся девушкам, почему? Да так, не нашла ничего интересного. Я, пожала плечами отвернулась. Царапка «Не отходи далеко» — переключила внимание на Виверну. Однако Вильгросса не повелся на уловку и продолжил докапываться. Не слышал, прежде чтобы девушкам не нравилось гулять по магазинам и тратить деньги на обновки, «А, кажется, я понял, в чем дело», — догадался молодой человек. «Стипендии уходят на содержание питомца. Содержание из дома не присылали, или ты им не воспользовалась? Фелиция, тебе не хватило денег? Почему же не пришла ко мне?» «С какой стати?» — фыркнула, надувшись, что Октавиан так быстро меня раскусил. «Ну, мы же договорились». И кольцо на твоем пальце тому подтверждение, Фелиция. Знаешь ведь, что с момента объявления помолвки расходы положатся на меня. Я ведь не отказывался от этого. Наоборот, готов исполнить взятое обязательство. Погоди. Ухватил за плечо и развернул к себе. Если с наличными проблема, на примерке ты ничего не присмотрела, значит, и платье для бала не купила, так? Зачем оно мне? Нервным движением скинуло мужскую руку. В академии у половины адепток нет средств на платье. Считаю излишним тратить на него кучу золота. А что добаво? Приду, как и остальные, в униформе и мантии». «Фелиция Августина Ромелин!» — возмутился молодой человек. «Ты — моя невеста. Заявившись в мантии, поставишь меня в неловкое положение. Будто у лорда Октавиана Вильгросса недостаточно средств, чтобы содержать жену, а это не так». «Пообещай, что завтра выберешь платье и аксессуары, что к нему полагаются. Завтра начинаются экзамены, будет не до нарядов». Вздохнула, прикидывая, что снова придется идти на ярмарку. «По-моему, тебе нечего бояться экзаменов. Преподаватели тебя в пример ставят и не будут усердствовать на аттестации». «А я не за себя переживаю, а за парней, которых ты...» Осеклась и прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. «Договаривай уже», — хмыкнул декан. «Которых я навязал? А разве ты не заметила, что адепт Аврелиус не приближался, пока эти двое были рядом? То есть, прищурившись, с подозрением посмотрела на жениха. Ты нарочно заставил меня с ними возиться? Приставил в качестве охраны? Хм, согласись, это удачное решение сразу нескольких проблем. Я хотел, чтобы вы сработались как команда, раз участие в играх не избежать. Нам необходимо, если не победить, то показать достойный результат и не опорочить честь факультета». «А почему бы защиту чести факультета не возложить на старших адептов?» — возразила язвительно. «На играх некому больше представлять стихию огня, кроме первогодок». «Фелиция, давай не будем спорить», — миролюбиво предложил жених. «Ты взвинчена, и любые слова воспринимаешь в штыки, А я всего лишь делаю, что должен. Не забывай, что мы в равной степени должны соблюдать условия договора. Я обязан защищать тебя и твои интересы, обеспечивать условия для комфортного проживания, а также необходимыми вещами. С твоей стороны надлежит учиться и соответствовать образу невесты, когда того требуют обстоятельства. Ладно, признаю, что погорячилась. Я осознала ошибку и согласна соблюдать условия договора ответила, опасливо покосившись на шевельнувшуюся поросль кустарника, мимо которого мы неспешно прогуливались. «Пора возвращаться. Завтра сложный день. Хочу лечь пораньше и выспаться перед экзаменом». Октавиан проводил меня сначала до питомника, где я оставила царапку, а после — до дверей общежития, на прощании пройдясь скупым поцелуем по щеке. Вернувшись к себе, я лишний раз порадовалась, что живу одна, и никто не докучает вопросами и навязчивыми разговорами. Понижившись в горячей ванне, я заварила себе успокоительный отвар и улеглась спать с уверенностью в том, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего. Утро началось с факультатива у Магнифера. Умел магистр загонять до черных мушек в глазах, чтобы ненужные мысли выветрились из головы на экзамен пришла в числе первых, отвечала сразу, без подготовки, и в итоге получила оценку «отлично, претензий не имею», означающую «высший бал у магистра Хаакина. А дальше наступила пора волнения за ребят, которым не повезло попасться на заметку преподавателю. Больше часа мерила шагами коридор и грызла ногти по двери аудитории, пока, наконец, оттуда вышел Сойер. Весьма удовлетворительно. Озвучил он вердикт, который расшифровывался как «три с плюсом». «Йо-хоу! Сдал!» Парень исполнил боевой клич, подпрыгивая чуть ли не до потолка. Фел, представляешь, сдал!» Подскочил ко мне, возбужденно сверкая глазами, подхватил за талию, подбросил в воздух и закружил. Не ожидавший такой подставы, я судорожно впилась в плечи парня и возмущенно прошипела. Немедленно поставь на место. Ты молодец. Я и не сомневалась, что получится. Но зачем же тискать? Уронишь еще. Так это от радости. Без тебя ничего бы не вышло, Фэл. Ладно тебе. Это и твоя победа тоже. Заслуженный результат упорной работы. Давай дождемся, пока Джер сдаст и... Запнулась, удивляясь тому, что собиралась предложить. И что? Конг хитро прищурился. «И отметим нашу победу в таверне». Закусив губу, чтобы сдержать улыбку, наблюдала, как вытягивается лицо Сойера. Поставив меня на пол, адепт разгладил складочки на моей юбке, смахнул пылинки и спросил строгим голосом. «Кто ты? Незнакомка. Признавайся, куда подевала нашу Фел?» И добавил, рассохотавшись. «Ты на себя не похожа. Что случилось?» «А что?» «Я уже не могу расслабиться и отметить с друзьями успешно сданный экзамен, но только если Джер тоже справится», — внесла оговорку. «Я сам его прибью, если не сдаст», — пообещал Суэр и с волнением уставился на дверь. Джереми вышел через сорок минут с каменным выражением лица и панура опущенными плечами. «Ты что, провалился?» — накинулся на друга Конг, на что Кин только горько вздохнул. «Да не может такого быть!» — не поверила я, раскусив дешевый трюк. «Джер, актёр из тебя никудышный. Хватит поясничать и хвались, какую отметку поставил тебе Бальтазар». «Хорошо, но можешь лучше!» — просиял шальной улыбкой Кин, которому надоело сдерживаться. «Ого! Такой результат не греха отметить! Даже суэра переплюнул! Молодец!» — похвалила от души. «Ай да мы!» Конг чуть не пританцовывал от радости. «Джер, ну ты шутник! Я уж думал, поход в веселого мага накрылся». «Какой еще поход?» Настороженно уточнил Джерами. «А такой, что Фелл предложила!» Сдал меня бессовестно. И предупредила. «Если ты провалишься, то мы никуда не пойдем. Сначала предложила, потом выставила условия, а тут ты с постной рожей». «Да ладно!» Не поверил Кин. Мы об одной и той же Фэл говорим. Эй, между прочим, я тут стою. Возмутилась, как легко эти двое говорили обо мне в третьем лице. Да, я предложила отметить. Если собираетесь и дальше тут стоять, передумаю еще. Ну уж нет, Суэр пригрозил пальцем. Раз уж обещала, выполняй. А я и не отказывалась. Только мне бы сначала в общежитие забежать, а потом в бездонный котел чтобы обменять магический камень на деньги», — предупредила я. «Какой магический камень? Ты что?» — Изумленно вытрещился Кин. «У тебя аж с контролем проблемы, нельзя камень продавать. Если опасаешься, что денег не хватит, мы с Сойером скинемся ради такого случая». «Я напомню твои слова, когда принесут счет. хитро улыбнулась. «Но вообще-то у меня другие камни есть, которые мы с царапкой в Эльсарионе раздобыли». Давно планировала их продать, только необходимости не было. — О, у тебя лишние камни водятся? — Так, может, ты их, Арвин, одолжишь? — состроил невинную рожицу Джер. — Ее очень нужно для проекта, а достать неоткуда. — Может, вы и отмечать с ней пойдете? Улыбка вмиг сползла с моего лица. Вот надо было им вспомнить болтливую пигулицу. Развернувшись, я молча направилась к выходу. Фейл, постой, да погоди же! Дай объяснить. Парни с двух сторон повисли на руках, вынуждая меня остановиться. Мы же не за бесплатно просим. Мы все вернем. Да копечки, как-то выиграем стихийные игры. Арвин дело предложила, но мы же не успели обсудить. Если возьмем ее в команду. Еще и в команду. А меня вы спросили? А декана Вильгросу? уставила руки в бока. Чего-то на нее взъелась, не понимаю. Сойер вздохнул. «Нормальная девчонка, без оскоков. А то, что болтает много, так у всех недостатки есть. Зато она для наших зверей артефакты сделает, которые победить помогут. Знаешь, сколько золота за такие в магической лавке сдерут? В десять раз дороже камней. Сама подумай, какая выгода от такого члена команды будет!» Первый курс Сойер напомнила парню об одной малюсенькой детали. «Мастером, который будет втридорога торговать готовыми артефактами, Леймор станет к выпуску из Академии. А что она предложит сейчас?» «Больше, чем ты думаешь», — адепт хитро подмигнул. «Давай обсудим спокойно. Как раз посидим в таверне и обговорим условия, на которых возьмем ее в команду». «Правда, фэйл поддакнул Джереми. «Если откажешь ей после разговора, мы поддержим, но я бы дал девчонке шанс». «Ладно», — сдалась под напором, «но ничего не обещаю. Я только послушаю, что она скажет. Решение сообщу позже».